Голосом. В чертогах нижних под землей, где правит мудрый сквиш, царят блаженство и покой, взгляни, и сам узришь, полным полна его казна, и счастлив весь народ, здесь каждый любит короля, что к славе их ведет. Всегда тверда его рука, а сердце горячо, пусть люди помнят навека правление Его. О! Это было великолепно! Сквиш был искренне растроган. Не менее впечатленный Винсент показал девушке большой палец. Счастлива была порадовать вас, Ваше Величество. Позвольте, я попрошу еще об одной услуге. Не могли бы вы указать нам кратчайшую и безопасную дорогу наверх? После того, как, следуя указаниям сквиша, беглецы выбрались из тоннели, Винсент произнес. «Знаешь, по-моему, тебе удалось подарить ему несколько минут радости. Пусть слова простенькие, но исполнение вышло что надо. Не самая сложная задача для искусственного интеллекта. Уже давно подавляющее количество произведений, музыки, книг и картин создаются с помощью ИИ». «И ими же демонстрируется. Нужно лишь правильно подобрать запрос. Ты что, не знал?» ну, «Слышал, конечно. Как и то, что люди до сих пор сами продолжают писать, сочинять и петь». «Верно. И это помогает нейронным сетям создавать новые работы. Ты лучше скажи, как мы будем добираться до дома». Мира посмотрела на окраину района, в которой их вывела лестница технического коллектора. «А какие есть варианты? Вызвать такси?» «Почему бы и нет?» «Автоматически беспилотник быстро доставит нас до места. Оформлю заказ на вымышленное имя. У меня есть ряд ID на подобный случай». «Ну, действуй. И подумай, куда нам перевести вещи, если в этом, конечно, еще есть смысл». «А ты что, решил, что все кончено?» — сузила глаза мира. «Думаешь, без деда и Эдварда я ни на что не способна?» «Я этого не говорил». «Ну и твоих возможностей действительно не знаю. У тебя есть новый план, как нам отыскать Талоса?» «Мне не нужен новый план. Достаточно подкорректировать старый. И думаю, я справлюсь, если ты, конечно, мне поможешь». Автомобиль прибыл через несколько минут. Винсент залез в него прямо в бронекостюме. Датчики тревожно запищали, сигнализируя, что у пассажира есть оружие и комплект боевой брони, но Винсент скормил им карточку охранника, ранее выданную Эдвардом. Мира заранее заменила имя Эдварда на свое новое — Патриции Хорн. Получилось, будто телохранитель и его юная подопечная, дочь главы крупной торговой гильдии, следовали по своим делам. Будь на месте робота-водителя человек, он бы непременно задался вопросом, почему столь солидные люди держали путь из одного захолустья в другое, да еще на обычном такси, но, похоже, автоматику это не волновало». «А Талос может отслеживать пассажиров такси в определенном районе?» — спросил Винсент, когда их машина влилась в общий поток. «Я думаю, он уже пытается это сделать. Сейчас его нейросети анализируют все запросы на перемещение лиц, соответствующих нам с тобой. Как вместе, так и по отдельности. Аренда машин, флайкаров, вызов такси, проход через станции метро и наземку. Но это не так просто» даже если ему кратковременно удастся подключиться к общегородской системе слежения. И потом, вызвав машину, я набрала тариф конфиденциально. Это значит, в процессе поездки нас не пишут внутренние камеры салона и информация о заказчиках не передается на общий хаб, если только не будет получен специальный запрос полиции или спецслужб. Так что, если ему и удастся получить маршрут нашего передвижения, То не раньше, чем через сутки. Надеюсь, за это время мы успеем перебраться в другое место. А ты уже решила, куда? Представь себе, да. Когда дед искал нынешнее жилье, я не смогла усидеть и тоже подобрала пару вариантов. Но старики о них не знают. Это была моя инициатива. Ладно, приедем, расскажешь. К счастью, до базы им удалось добраться без происшествий следующие несколько часов Ковальский без продуху упаковывал и таскал коробки с оборудованием. Для того, чтобы перевезти их, снова пришлось арендовать фургон. Едва Винсент пригнал его, Мира немедленно подключилась к навигационному модулю автомобиля и подменила все исходные данные. Теперь даже при сильном желании невозможно было понять, кто, куда и когда на нем ездил, Новым домом оказалось помещение прачечной. К удивлению, Ковальский, оно находилось в том же районе, что и пап, малышка Молли. Мира объяснил выбор так. Во-первых, вряд ли кто-то будет искать украденное яйцо в прежней корзине. Во-вторых, место идеально с точки зрения коммуникации. Столь необходимое им высокое потребление энергии легко замаскировать под суточную работу двух десятков стиральных машин а выход в сеть в прачечной имелся. Когда Винсент припарковал машину возле нужного здания, его накрыла усталость. Вот мы и на месте. Надеюсь, ты окажешься права. Талос, копы и ублюдочные Оти отыщут нас здесь не сразу. Все-таки у тебя к корпоратам есть что-то личное. От мира не ускользнул эпитет, которым Винсент наградил людей судзимы. Так, было одно дело. Ковальский откинул голову на подголовник и закрыл глаза. «Не хочешь поделиться, Вин?» «Эй, ты что спишь?» «Макс, Дотсон действительно предлагала тебе выигрыш в шоу, и ты отказался от такой суммы?» Казалось, Сэм не поверил ни единому слову друга. «Если бы меня интересовали деньги, Сэм, я бы не работал в полиции. Частные сыщики зарабатывают больше, а риска при этом меньше. Ты же знаешь, мне не раз и не два предлагали перейти в именитые конторы. Да, а я всегда удивлялся твоим отказом. Может быть...» Участников и нет той славы, на которую так щедры журналисты. Это верно, но, с другой стороны, та же пресса не утопит тебя в дерьме, когда облажаешься. Знаешь, Сэм, учеба никогда не давалась мне легко. Педагоги в полицейской академии не видели перспектив в курсанте Макси Паллетти. Но не из-за неуспеваемости, отнюдь. Поверь, я был неплох. Всему виной мой скверный характер». «Этот чертов итальяшка слишком много о себе воображает», — говорили они. «Ему никогда не добиться большего, чем до пенсии протирать штаны в отделе регистрации преступлений, и то, если раньше не выпрут за длинный язык». «Я же был одержим учебой. Я хотел только одного — доказать этим индюкам, что их суждения и прогнозы ничего не стоят». «Ты давно уже это доказал, дружище», — «Было время, когда твое имя не сходило с новостных порталов, пока ты в очередной раз не испортил карьеру из-за слишком горячего нрава». «Уж такой я есть, Сэм. Боюсь, меня только могила исправит». «Тьфу-тьфу-тьфу. -ть -ть не гневи, Господа, Полетти. С тобой-то я сработался и не хотел бы перед пенсией привыкать к новому человеку. Слушай, а ты не приврал насчет суммы? Она так и сказала. Главный приз». «Шоу?» «Ты снова за свое». «Правда, считаешь меня таким принципиальным и тупым?» «Впрочем, в твоем представлении это, видимо, одно и то же. Что мне эти пусть и баснословные деньги? На что их тратить? Положить с собой в гроб? Я аскет, привык довольствоваться малым. И притом слишком долго прожил, чтобы меняться. У меня нет ничего, кроме нашей службы. Ни жены, ни детей». «Моя жизнь — полицейский департамент. Знаешь, чего я действительно хочу? Чтобы в том здании, где меня гнобили курсантом, повесили памятную табличку. Здесь учился знаменитый Максимилиано Палетти. И пусть мои педагоги крутятся волчком в своих могилах. Тщеславие? Да плевать. Это единственная сила, которая заставляет меня каждый день осмысленно делать свою работу». «Скажи, — осторожно спросил Сэм, — а не потому ли ты так разошелся, что пять лет назад